Джеймс Олдридж. «Последний дюйм». Повесть. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2004 год. Хорошо, если, налетав за 20 лет не одну тысячу миль, ты и к 40 годам все еще испытываешь удовольствие от полета. Хорошо, если еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину. Чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легкое облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Особенно, когда приземляешься на снег. Плотный снег очень удобен для посадки. И хорошо сесть на снег так же приятно, как прогуляться босиком по пушистому ковру в гостинице. Но с полетами на ДС-3, когда старенькую машину поднимаешь, бывал в воздух в любую погоду и летишь над лесами, где попало, было покончено. Работа в Канаде дала ему хорошую закалку. И неудивительно, что заканчивал он свою летную жизнь над пустынями Красного моря, летая на Фейерчальде для нефтеэкспортной компании Texegypto у которой были права на разведку нефти по всему египетскому побережью. Он водил феерчальд над пустыней до тех пор, пока самолет совсем не износился. Посадочных площадок не было. Он сажал машину везде, где хотел сойти геологам и гидрологам, на песок, на кустарник, на каменистое дно пересохших ручьев и на длинные белые отмели Красного моря отмели были хуже всего. Гладкая с виду поверхность песков всегда бывала усеяна крупными кусками белого коралла с острыми, как бритва, краями. И если бы не низкая центровка Ферл он бы не раз перевернулся из-за прокола камеры. Но все это было в прошлом. Компания «Текс египто отказалась от дорогостоящих попыток найти большое нефтяное месторождение, которая давала бы такие же прибыли, какие получала Арамку в Саудовской Аравии. А Ферчальд превратился в жалкую развалину и стоял в одном из египетских ангаров, покрытый толстым слоем разноцветной пыли, весь иссеченный снизу узкими длинными надрезами, с потертыми тросами, с каким-то подобием мотора и приборами, годными разве что на свалку. Все было кончено. Ему стукнуло 43. Жена уехала от него домой на линнен стрит в городе Кембридж, штат Массачусетс, и зажила, как ей нравилось. Ездила на трамвае на Гарвард-сквер, покупала продукты в магазине без продавца, гостила у своего старика в приличном деревянном доме. Одним словом, вела приличную жизнь, достойную приличной женщины. Он пообещал приехать к ней еще весной, но знал, что не сделает этого. Так же, как знал, что не получит в свои годы летные работы, особенно такой, какой он привык, не получит ее даже в Канаде. В тех краях предложение превышало спрос. И когда дело касалось людей опытных, фермеры Саскочевана сами учились летать на своих паперкебах и острых. Любительская авиация лишала куска хлеба многих старых летчиков. Они кончали тем, что нанимались обслуживать рудоуправление или правительство, но такая работа была слишком благопристойной и добропорядочной, чтобы подойти ему на старости лет. Так он и остался ни с чем. Есть не считать равнодушной жены, которой он был не нужен, до десятилетнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал в глубине души Бен, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в десять лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец — посторонний человек, резкий, немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и сейчас было не лучше, чем всегда». Бен взял с собой мальчика на остер, который бешено мотала на высоте в две тысячи футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает. Если тебя стошнит, — сказал Бен, пригнись пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину. Хорошо. У мальчика был очень несчастный вид. Боишься? Маленький Остер безжалостно швыряла в накаленном воздухе из стороны в сторону. Но перепуганный мальчишка все же не терялся и с ожесточением по САСу леденец разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят. «От этих толчков самолет не сломается». Бен не умел утешать сына. Он сказал правду. «Если за машиной не следить...» И не проверять ее все время, она непременно сломается. А это... Начал был и мальчик, но его сильно тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке, — с раздражением сказал отец. Вполне годный самолет». Мальчик опустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. У них в семье великодушные порывы всегда кончались неудачей. Оба они были такие...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 Подоми, сейчас же!» Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его с собой и уныло поглядывал на под крылом самолета бесплодное пустынное побережье Красного моря. Непрерывную полосу в тысячу миль, отделявшую нежно размытые краски и суши от блеклой зелени воды. Все было недвижимое, и мертво. Солнце выжигало здесь всякую жизнь. А весной на тысячи квадратных миль ветры вздымали на воздух массы песка и относили его на ту сторону Индийского океана, где он оставался навеки на дне морском. — Сядь прямо, — сказал он Дэви, — если хочешь научиться, как идти на посадку. Бен знал, что тон у него резкий и всегда удивлялся сам, почему он не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Бен убрал газ и, подождав, пока не избавится скорость, силой потянул рукоятку триммера, которая была очень неудобно расположена на этих маленьких английских самолетах, наверху, слева, почти над головой. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз, но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полоску белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую на этот пустынный берег. Отец вел самолет прямо туда. А почем ты знаешь, откуда дует ветер? спросил мальчик. По волнам, по облачку, чутьем, крикнул ему отец. Но он же и сам не знал, чем руководствуется, когда управляет самолетом. Не думаю. Он знал с точностью до одного фута, где посадит машину. Ему приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было сто миль, и вокруг мертвой пустыни. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было шесть дюймов. Не фут и не три. Ровно шесть дюймов. Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко, попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме. Дэви кивнул. Он же это знал. Он видел, как в Эльбабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой острый. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь?» — закричал отец. «Шесть дюймов! Когда он начнет снижаться, я беру ручку на себя! На себя! Вот!» — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка. «Последний дюйм!» Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. но самолет задрался кверху, и машина остановилась у самой воды. До нее оставалось шесть или семь футов. Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее акульей. Не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Красного моря, гоняя за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике. И время от времени только давал ему распоряжение помочь при разгрузке закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит?» — спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик. Но все же, услышав вопрос, покачал головой. «Никто...» Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне два зеленых мешка, которые стоят в машине, и покрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар. Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал, голос у него сразу становился угрюмым. Он заранее ожидал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор, и молча выполнял, что ему приказывали. Он внимательно наблюдал, как отец готовил акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул. «Смотри, не подходи к воде», — приказал отец. Дэви ничего не ответил. «Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, особенно если поднимутся на поверхность. Не смей даже ступать в воду!» Дэви кивнул. «Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика». Но за много лет ему это ни разу не удавалось. А теперь, видно, было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене Джоанне следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым. Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома? И разве можно назвать домом чужеземный поселок в Арабии, который Джоанна ненавидела и всякий раз вспоминала только для того, чтобы потасковать о российских летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной, новой Англии? Ее ничто не привлекало. Неглунобитные домишки Бахрейна при 110 градусах по Фаренгейту и 100% влажности воздуха. Неоцинкованные поселки нефтепромыслов, не даже пыльные беспардонные улицы Каира. Но апатия, которая все усиливалась и, наконец, совсем ее извела, должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и раз она живет, наконец, там, где ей хочется не может быть, удастся хоть немного заинтересоваться ребенком. Пока что она не проявляла этого интереса. А с тех пор, как уехала она домой, прошло уже три месяца. «Затяни этот ремень у меня между ногами», — сказал он Дэви. На спине у него был тяжелый акваланг. Два баллона с сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволит ему пробыть больше часа на глубине в 30 футов. Глубже опускаться и незачем. Акулы этого не делают. «И не кидай в воду камни», — сказал отец, поднимая цилиндрический, водонепроницаемый футлярки на аппарата и стирая песок с локоятки. «Не то всех рыб поблизости распугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску с защитным стеклом. «Я пробуду под водой минут двадцать, потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце уже высоко». Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом в тени. Понял? Да, — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чьей всегда вызывало его на резкий повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих. И обо мне не беспокойся, — приказал он мальчику, входя в воду. Взяв в рот трубку, он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь разглядеть. Но ничего не было видно. Только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха. Ничего не было видно. Ни на море, которое далеко вдали сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выезженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади себя ничего, кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой. Она уходила, сверкая вдаль, к таявшим в знойном мареве красноватым холмам, таким же голым, как и все вокруг. Перед ним был только самолет. Маленький серебряный остр, мотор остывая, все еще потрескивал. Дэви чувствовал свободу. Кругом на целых сто миль не было ни души, и он мог сидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту. Он вылез и облил водой песок, где лежала еда. А потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимает отец. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине... В одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. Бен, прижавший спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился не глубоко, не больше, чем на 20 футов, но клапан работал неравномерно. Ему приходилось с усилием втягивать воздух, а это было изнурительно. И небезопасно. Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманивать их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги. Он обернул ее в целлофан и закопал в песок. А этот раз, сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха, Я уж снимаю их не меньше, чем на 3000 долларов. Телевизионная компания платила ему по тысячи долларов за каждые 500 метров фильма об акулах и тысячу долларов отдельно за съемку рыбы молота Но здесь «Рыба-молот» не водится. Были тут три безвредные акулы-великаны и довольно крупная пятнистая акула-кошка. Она бродила у самого серебристого дна, подальше от кораллового берега. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул. Но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа. За него платили 500 долларов. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Тишащий тысячами рыб, подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере. «Ага, ты еще здесь», — сказал Бен тихонько. Длиною рыба была в четыре фута, а весело один бог знает сколько. Она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз, неделю назад. Жила она тут, наверное, не меньше ста лет. Шлепнув у нее перед мордой ластами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз на дно. Пока что это было все, чего он добивался. Акулы никуда не денутся и после обеда. им надо беречь воздух, потому что здесь, на берегу, баллоны не зарядишь. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног тела плавниками акула. Пока он снимал орляка, акулы зашли к нему в тыл. «Убирайтесь к чертям!» — зарал он, выпуская огромные пузыри воздуха. Они уплыли. Громкая булька не испугнула их. Пищами акулы пошли на дно, а кошка поплыла на уровне его глаз, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь!» Бен прижался спиной к рифу и вдруг почувствовал, как острый выступ коралла впился в руку. Но он не спускал глаз с кошки, пока не поднялся на поверхность. Даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за кошкой, которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места. «Мне эта дрянь совсем не нравится», — сказал он вслух, выплюнув сначала в воду. И только тут заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, к кому относятся эти слова. Доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. кинь к мне большое полотенце. Довидал да ему полотенце. И Бену пришлось смириться с жизнью на сухой, горячей земле. Он чувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а не каким-то авантюристом, который рад гоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все же ему повезло, что он получил хоть такую работу. Два служивших в Каире авиаинженера, американской компании восточных воздушных линий, организовали поставку кинофирмам подводных кадров, снятых в Красном море. Обоих инженеров перевели в Париж, и они передали свое дело Бену. Летчик в свое время помог им, когда они пришли проконсультироваться насчет полетов в пустыне на маленьких самолетах. Уезжая, они отплатили услугой за услугу, сообщив о нем телевизионной компании в Нью-Йорке. Ему дали на прокат аппаратуру, и он нанял маленький остров в египетской летной школе. Ему нужно было быстро заработать побольше денег, и появилась такая возможность. Когда компания Tex Egypto свернула разведку нефти, он потерял работу. Деньги, которые он бережливо копил два года, Летая над раскаленной пустыней, давали возможность жене прилично жить в Кембридже. Того немного, что у него оставалось, хватало на содержание его самого, сына и француженки из Сирии, которая присматривала за ребенком. И он мог снимать в Каире маленькую квартирку, где они втроем жили. Но этот полет был последним. Телевизионные компании сообщили, что запаса от снятой пленки ей хватит очень надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Лишь он наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работу в Канаде. Вдруг там что-нибудь да подвернется, если, конечно, ему повезет, и он сумеет скрыть свой возраст. Пока они молча ели. Бен перемотал пленку французского киноаппарата и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он снова вспомнил о мальчике. «У тебя есть что-нибудь попить?» «Нет», — неохотно ответил Дэви, — «воды нет». Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира дюжину бутылок пива. Она была чище и безопаснее для желудка, чем вода. «Но надо было взять что-нибудь и для мальчика. Придется тебе выпить пиво. Открой бутылку и попробуй, но не пей слишком много». Ему прийтила мысль о том, что десятилетний ребенок будет пить пиво, но делать было нечего. Дэви откупорил бутылку, быстро отпил немножко прохладной горькой жидкости, но проглотил ее с трудом. Покачав головой, он вернул бутылку отцу. «Не хочется пить», — сказал он. «Открой банку персиков». Банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной. Но выбора не было. Поев, Бен аккуратно прикрыл аппаратуру влажным полотенцем и прилег. Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул. «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» Спросил Дэви вспотевшего во время сна отца, когда тот снова собирался спуститься под воду. «Чему ты спрашиваешь?» «Не знаю, просто так». «Никто не знает, что мы здесь», сказал Бен. «Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду. Они не знают, что мы залетели так далеко. И не должны знать, ты это запомни. А нас могут найти?» Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволительном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным. «Нет». Пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину. А по суше никто сюда попасть не может, даже на Елисе. Он показал на море. И оттуда никто не придет. Там рифы. Неужели никто, никто о нас и не знает? Тревожно спросил мальчик. Я же говорю, что нет. С раздражением ответил отец. Но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит «Невозможность попасться, он просто боится остаться один». «Ты не бойся», — проговорил Бен грубовато, — «ничего с тобой не случится». «Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда тихо и слишком серьезно. «Знаю, я пробуду под водой всего полчаса, потом поднимусь, заряжу новую пленку и спущусь еще минут на десять. Найди, чем бы тебе покуда заняться, напрасно ты не взял с собой удочки». «Надо было мне ему об этом напомнить», — подумал Бен, погружаясь в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам было труднее его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку всего в десяти футах от приманки, чтобы обезопасить себя с тыла. Он знал, что ждать акул придется недолго. В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже пятеро. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуя в запах крови. Дэн замер, а когда выдыхал в воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха лопались и не спугнули акул. «Подходите поближе!» — тихонько подзадоривал он рыб. Но им и не требовалось приглашения. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая кошка, а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они несли вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка отвернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все. Приближение кул к цели, какую-то деревянную манеру развивать пасть, словно у них болели зубы, жадный, пакостный укус, самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ах вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя пленка была уже почти вся отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настраженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла, пошла, пошла!» — заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые ресцы с размаху схватили правую руку Бена, Чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его сразу же замутила в воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятис назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам. Делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях. Бен держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что у него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и переквырнулся назад. Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания. И что произошло потом? Все теперь, казалось, бы, уже не в его власти. «Дави!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла, он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное над ним лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться». «Что мне делать?» — кричал Дави. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелые, как свинец. Ноги не двигались, и все плыло, как в тумане. «Дэви!» — еле выговорил Бен, не открывая глаз. «Что у меня с ногами?» «У тебя руки...» Услышал он невнятный голос: "Да, и руки все изрезаны, просто ужас". Знаю. Зло сказал Бен, не сжимая зубов. Что у меня с ногами? Все в крови, изрезаны тоже, сильно. Да, но не так, как руки. Что мне делать? Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правые почти оторваны совсем. Он увидел мускулы, сухожилия крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеванного мяса и сильно кровоточила. Он согнул ее, подтянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли. Он знал, что дела его совсем плохи. Но он тут же понял, что надо что-то сделать. Если он умрет, мальчик останется один. Об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя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 Перевяжи мне обе руки. Понял? Перевяжи. Крепко-накрепко. Сначала правую руку и закрой рану. Понял? Ты понял? Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание. Но этот раз беспамятство продолжалось дольше. И он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой. Напряженное, бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу. — Это ты, Дэви? — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. — Послушай, мальчик, — продолжал он с усилием, — я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги. «Истащи с меня, акваланг! Он меня душит!» «Я старался его стащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Да не могу, не знаю как. Надо стащить, ясно!» — прикрикнул Бен, как обычно. Но тут же понял, что единственная надежда — спастись и мальчику, и ему. Это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать, Надо как-то внушить это мальчику. Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь? Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыла боль: Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу, тут уж не добит. Не надо обращать на это внимание, понял? Да. Дэви перевязывал левую руку и не слушал его. Молодчина! Бену хотелось подбодрить ребенка, но ему это не слишком-то удалось. Он еще не знал, как найти подход к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку. Достань у меня из-за пояса нож сказал Бен, и перережь все ремешки акваланга. Сам он не успел пустить в ход нож. Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее. Не порежься. Хорошо, сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его расстегнул. Ладно, постараюсь. Бен приподнял голову И удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Попытка динуть шеей снова довела его до обморока. На этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая казалась никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение. Это ты, Дави? спросил он, откуда ты издалека? Я снял с тебя акваланг.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 Худшее было впереди. Им надо было все обдумать.